Тёплый бриз с Куки обдувал посетителей заведения. Пластиковые столы не располагали к откровенности. Лёгкие разговоры летних платьев и рубашек заливались холодной сангрией. Этим душным летом и в наших краях она оказалась как нельзя кстати. Мы тоже заказали себе кувшин вина и блюдо закусок из испанской кухни. Официант довольно быстро нарисовал его на столе вместе с двумя бокалами. Я, как зачарованный, любовался кровью, которая играла кубиками льда и фруктами в кувшине под переборы испанской гитары. Антонио продолжал мучить газету. Я наполнил стаканы и поднял свой. Антонио сдал макулатуру пустому стулу и поспешил на праздник. Мы чокнулись и сделали по-хорошему глотку. Холодная виноградная река приятной прохладой устремилась в самую душу. В голове поселилась непонятная радость. Я знал, что она снила там угол на час, максимум на два, пока вино не притащит тёплую грусть и ностальгию по настоящей Испании. Какой прекрасный понедельник. Ну почему люди так не любят понедельники? Поставил стакан на стол Антонио. Потому что всю неделю они планируют в этот день начать новую жизнь. Но выходные кажутся, что и старые вроде ничего. Все знают, что надо жить по-другому, но упорно продолжают жить по-своему. Одни, чтобы выжить, другие, чтобы выжить остальных. Давай перезагрузимся, поднял я стакан. Мы чокнулись и снова глотнули прохлады. На иберийском полуострове нашего стола возникли моллюски и мидии. Вечер обещал стать приятным десертом набитого отдыхом дня. Схожу в туалет, предупредил я Антонио, когда уже встал со стола. О'кей, жду. Разговоры не менялись вот уже несколько лет. Немного семьи, немного политики, современных машин, женщин, нравов. Потом он переходил к своей главной страсти к парашютам. О прыжках он мог говорить бесконечно, рассуждая, где, как и при какой погоде какой купол лучше всего использовать. Он любил весело рассказывать о несчастных случаях, которые не добавляли настроения и которые я знал уже на зубок. Особенно его забавляли те случаи, в которые попадали опытные инструкторы. Антонио пытался понять, почему даже профессионалы теряют самообладание в критические моменты. Он детально расписывал мне, к каким последствиям ведут те или иные ошибки. Я вижу по твоим глазам, что тебе не хватает в жизни адреналина. Ты стал жить слишком спокойно. Тебе нужен хороший затяжной прыжок, чтобы встряхнуться, настаивал он. Эта фраза означала, что Антонио уже хороший. С тобой готов прыгнуть даже без парашюта, отшучивался я. Мне казалось, всё будет как прежде, но именно сегодня я ощутил, что, несмотря на то, что он по-прежнему листал газету, что-то менялось в человеке, которого Оскар так хорошо знал. Что-то безвозвратно уходило, испарялось. Это можно было бы назвать одним общим словом интерес, хотя они до сих пор прыгали вместе. Если же взглянуть с другой стороны, Возможно, это хобби, в которое Антонио незаметно вовлёк Оскара, осталось той единственной нитью, стропой, соединяющей их. Дружба тоже способна уходить, как и любовь. В этом не было никакого сомнения, с той лишь разницей, что найти новую дружбу было гораздо труднее или даже невозможным. С каждой новой встречей Оскар боялся того, что снова придётся пересматривать фотовоспоминания из прошлого, которые уже набили а скумену и усталость. Времена приключений малого совместного бизнеса, когда они с Антонио были настоящими пиратами, а сокровищами служили товары из Турции, Китая и Эмиратов, когда вся страна дышала одной грандиозной авантюрой, питалась мошенничеством, мечтая о могуществе когда каждый на своей шкуре испытал, какая весёлая штука жизнь, но штуки мало. Пока я гонял по небу взглядом стада редких исчезающих видов животных, Антонио вновь взялся за газету. Я уже точно знал, что сейчас будет порция свежих новостей из жёлтой прессы, после которых сама жизнь начинает пахнуть дешёвой газетой. Послушай, что здесь пишет, это тебя позабавит, начал цитировать он. Жена мужу отрезала член лишь за то, что он его засунул в другую. Тело бедняги, потерявшего сознание, забрала скорая. Самым забавным остаётся тот факт, что утерянное достоинство так и не было найдено. Жена его или спрятала, или проглотила. Жестоко. А что за чертовщина ты читаешь? Колонку строгого режима. Там повеселей ничего нет. «Мужчину заказала жена», — продолжил Антонио громким низким голосом. «Он её порядком достал, и она решила избавиться от него так же оперативно. Итогом операции с контральным выстрелом должно было служить доказательство в виде отрезанного мизинца несчастного. Благо, что в роли киллера оказался оперативник, жене потерпевшего дали три года. Что самое интересное, теперь он носит ей передачи». Это выше моего понимания. Но если бы он сказал, что никто ему больше не даёт, это выглядело бы правдивей. Ты всему этому веришь? Не знаю. Но ведь такое сплошь и рядом. Жила себе прекрасная пара, и вроде всё у них было хорошо. И королевская свадьба, и клятвы верности, и даже дети. А через некоторое время ты узнаёшь, что она распалась. Это из личных архивов. Надеюсь, не ты. Нет, это мои одноклассники. Чем можно это объяснить? Пресыщенность когда у человека есть всё, и любовь в том числе, хочется чего-то большего. А чего ж можно ещё желать? Ненависти, например. Чувств много от человека, Дим, ему трудно. Вот представь, лежит у тебя на столе одна большая горячая любовь, которой ты питаешься, а рядом в вазочках соусы, то есть другие чувства. Любовь и любовь, вроде как ел уже и не раз, но с соусами совсем другое дело. Ты отрезаешь любви, насаживаешь на вилку, макаешь то в чувства мести, то ревности, то собственного достоинства. Ну, в общем, ищешь новые вкусы. Я про десерт за соседним столиком. Кивнул я в сторону. Хм, хорошенькое, засмотрелся на женщину Антонио. Жаль, что я на диете. «Ни сладкого нельзя, ни солёного, ни острого. Одна люб. Из миллионов женщин, населяющих эту планету, ты живёшь с той единственной, которая настойчиво требует, чтобы именно ты ей говорил те слова. Чем назвать этот каприз? Любовью или занудством?» «Любовью. Хотя иногда кажется, что любовью здесь даже не пахнет». «Значит, редко о ней говоришь», — посмотрел я на блестящий под солнцем широкий лоб Антонио. «Язык не поворачивается», — заставил он меня взглянуть на его губы. «Так и бывает. Она пробежит, потом закашляется, споткнется и чихать на тебя. Будто страсти порыв простыл, будто сигарета погасла». Посмотрел я на свою, которая тлела, уткнувшись талией в пепельницу. И этот дурацкий вопрос всё время в её глазах. Ты же любишь меня? Ты же меня любишь? Да, желание быть любимым, как ни крути, самое тухлое, самое беспощадное. Начал выуживать пьяными пальцами фрукты из кувшина Антонио. То я дело, поглядывая на прекрасную незнакомку, которая занялась своими чудными волосами, аккуратно заплетёнными в косу. Теперь я понимаю, почему женщины так задвинуты на своих волосах. Для чего им непременно нужны густые и шёлковые, и что они готовы пожертвовать многим ради этого. Проверил на всякий случай ладонью свою короткую стрижку Антонио. Этот шёлковый ветер им нужен для рукоделия, на случай, если не удастся плести верёвки из мужчин. Обратил я внимание, как прибавилось сидены в его волосах за то время, пока я отсутствовал. Забавно получается: живёшь, живёшь сам по себе, ищешь себя, ищешь во всём, а находишь в ком-то. Проглотил он какую-то сливу и зажмурился. Но почему мужчин так тянет к незнакомкам? С незнакомками всегда было легко. Можно написать, можно спросить, можно просто посмотреть, прокрутить в голове будущее, улыбнуться и не сказать ничего, так и оставшись незнакомым. Но последнее не про тебя. Откуда у тебя этот талант так их мурять женщин? Это не талант, это почётная обязанность. И что ты находишь здесь почётным? Ничего. Почётным я работаю. Устал я уже доказывать миру свою моногамность. Понимаю, что людям было удобно иметь на примере какого-нибудь знакомого Казанова, чтобы наедине с самим собой рассуждать о том, какая у него замечательная свободная жизнь, а в паре осуждать всякий раз подобный образ жизни, муссируя последствия.